Вот первое, что я знаю точно. Первое. Если вопросы бессмысленные то и в ответах смысла не найдешь. Все ответы, которые узнал автор письма, были пронумерованы по порядку, словно для того, чтобы подчеркнуть, каких усилий ход за ходом стоила эта игра поиск точных ответов на вопросы. Автор письма знал точные ответы. На сто пятьдесят восемь вопросов. Раньше было сто восемьдесят пять. На семнадцать пунктов было вычкнуто. Второй пункт гласил. Второе. Я живое существо. Третий. Третье. Я живу на Марсе. Четвертый. Четвертое. Я нахожусь в подразделении так называемой армии. Пятый. Пятое. Армия намеревается истребить другие живые существа, которые живут на земле. В начале девяносто один пункт не был вычеркнут. В этих пунктах автор касался все более тонких вопросов и ошибался все чаще. Боза он раскусил и разоблачил с первых ходов. Сорок шестое. Берегись, Боза, дедек, он не тот, за кого себя выдает. Сорок седьмое. У Боза в правом кармане спрятана штука, которая больно бьет в голову, когда человек чем-то не угодит Бозу. Сорок восьмое. Еще кое-кто имеет при себе такую штуку, которая может больно тебя ударить. По виду не поймешь, у кого она есть, так что будь вежлив со всеми. Семьдесят первое. Дедек, дружище, почти за все, что я точно узнал... «Заплачено болью в голове, с которой я боролся», — поведал детьку письмо. «Когда я начинаю поворачивать голову и разглядывать что-то, и натыкаюсь на боль, я все равно поворачиваю голову и смотрю, потому что знаю, я увижу что-то, что мне не положено видеть. Когда я задаю вопрос и нарываюсь на боль, я знаю, что задал очень важный вопрос». Тогда я разбиваю вопрос на маленькие вопросики и задаю их по отдельности. Получив ответы на кусочки вопроса, я их все складываю и получаю ответ на большой вопрос. 72. Чем больше я учусь терпеть боль, тем больше я узнаю. Ты сейчас боишься боли, дедек, но ты ничего не узнаешь, если не пойдешь добровольно на пытку болью. И чем больше ты... Узнаешь, тем больше будет радость, которую ты завоюешь, не поддаваясь боли. Один в пустой бойлерной, покинутого барака, дедек на минуту отложил письмо. Он чуть не плакал, потому что герой, написавший письмо, напрасно доверял дедку. Дедек знал, что не выдержит и малой частицы той боли, которую перенес автор письма, Нет, не так уж дорого знания. Даже маленькая пробная боль, которую его угостили в госпитале, Была невыносима. Он стал хватать воздух ртом, Как рыба, вытащенная из воды, При одном воспоминании о жуткой боли, Которой босс шип вас с ног в бараке, Он готов лучше умереть, Чем еще раз пойти на такую пытку. Глаза у него налились слезами. Если бы он попытался говорить разрыдался бы. Бедняга Дедёк ничем не хотел рисковать, ни с кем не хотел ссориться. И какой бы информации он не получил письма, информацию, завоёванную героизмом другого, он всю её употребит на то, чтобы избежать новой боли. Дедёк задумался о том, способны ли одни люди лучше переносить боль, чем другие, и решил, что в этом всё дело. Он со слезами говорил себе, что просто особенно чувствителен к боли. Не желая автору зла, он все же хотел бы, чтобы автор письма хоть раз почувствовал боль так же остро, как сам Дедек. Может быть, тогда он адресовал бы свое письмо кому-нибудь другому. Дедек не мог оценить важность содержавшейся в письме информации. Он поглощал ее безоговорочно, без критики, с жадностью голодающего, и, поглощая ее, он впитывал мировоззрение автора, перенимал его взгляд на жизнь, дедюмок усваивал целую философию. А с философией были перемешаны слухи.